Между суглинистыми ярами много утекло воды. Волнение, вызванное тем, что в хуторе поселился цыган, постепенно улеглось. К Будулаю стали привыкать, тем более, что он от раннего утра до позднего вечера напоминал о своем существовании то веселыми, то жалобными, то редкими тягучими всплесками металла, разносящимися из балки жила хутоярская кузница. Теперь замок на ней появлялся только к вечеру, а все остальное время дня ее двери были распахнуты настежь и скользящими отблесками освещала высокую черную фигуру с рукой, поднятой к рычагу кузнечного меха. Из окон хуторских домиков, разбросавшихся по склонам придонских бугров, было видно, как светятся двери кузницы. Поселился Будулай у самого Дона, в флигельке, отведенном ему управлением колхоза, и что он там делал один по вечерам, было неизвестно. Готовил пищу себе сам, обученный этому, как догадывались, своей прошлой цыганской и солдатской жизнью. Чему только не научат человека дорога и война. Иногда, чаще всего на восходе или на закате солнца, видели его за хутором в степи у одинокой могилы, где была похоронена людьми погибшая под гусеницами немецкого танка «Цыганка». Со своей кибиткой она отстала во время отступления от табора, кочевавшего в потоке других беженцев за Волгу, и здесь ее настигли танки. Хуторские женщины... Жалели Будулая, и когда он, спускаясь из степи, проходил по улице к дону, переговаривались во дворах, что он совсем еще не старый и довольно симпатичной наружности, даже, можно сказать, красивый цыган. Женщин особенно располагало к Будулаю, что он, проходя мимо, никогда не забудет поздороваться, не так, как иные мужчины. «Уже и ребятишки не дежурили дни напролет у дверей кузницы», Острота нового ощущения прошла. И только к Клавдию Пухлякову женщины, переезжая из хутора за дон поливать и пропалывать огороды, спешили обрадовать. — Твой Ванька к этому будулаю должно в подмастерье записался. То бывал целыми днями, в двери кузне заглядывал, а сейчас его цыган уже и в кузню допустил. Когда не пройди мимо, он там уже и сам что то потюкивает молотом и чего ты дурная пугаешься ты же знаешь какие цыгане кузнецы погоди этот будула еще из твоего ваньки мастера сделает будет мать кормить что могла ответить на это клавдия если бы она В летние месяцы находилась не за Доном, а в хуторе. Она имела бы возможность присмотреть за сыном и удостовериться, как он держит слово данной матери, не ходить в кузню. Как-то, приехав в хутор, она еще раз заговорила с Ваней об этом, и, убедившись, что он уклончиво отвечает на ее вопросы, больше к нему не приступала. В конце концов, он уже вышел из того возраста, когда она водила его за ручку. Однажды председатель колхоза, побывав за доном на свинарнике, заехал в хутор, нашел в кузнице Будулая и предложил ему съездить за дон и своими глазами посмотреть, как сделать, чтобы хряки не разбивали ворота загонов. Грызут проклятые дерево как солому. Каждую неделю приходится дверцы менять. Не наставишься. Посмотри, может, лучше их раз и навсегда железо маковать. Пусть тогда точат свои клыки, сколько влезет. Да не забудь смерок снять. А это у тебя что за паренек?» Поинтересовался председатель, разглядев в полумгле кузницы тоненькую фигурку полуголого мальчика. Раздетый до пояса, он раздувал огонь в горне Смуглая, покрытая кузнечной копотью кожа мальчика, вспотела и тускло лоснилась. Два глаза светились из темноты почти с такой же яркостью, как и раскаленные угли. «Это клавдии петровны Пухлякова, сын», — ответил Будулай. При этом имени легкая судорога пробежала по лицу председателя. Всего час назад за доном ему пришлось выдержать очередную атаку этой женщины, и еще так свежо было воспоминание о...